Глава 15. Выехав из Врат, покинув ангар, мы оказались в настоящем промышленном районе. Экскаваторы, грузовики, гигантские отвалы пород, какие-то строения, склады. Рядом возвышаются краны. Идёт разгрузка железнодорожных платформ, снуют рабочие. Завернув влево, я увидел на небольшой стоянке пять машин, похожих на наши джипы, только на крыше не было вооружения. Возле них находятся люди в чёрной форме с оружием. Подъехав, остановившись, мы выбрались наружу. К нам тут же подошел мужчина в полевой форме, без знаков отличия. Представился уполномоченным Министерства обороны, затем познакомил с остальными. Девять человек, все из частной военной компании. Хорошо знают местность, что где находятся и как куда проехать. Большая у нас колонна получается. Полковник Имперской службы безопасности обозначил главным Павла, затем указал на меня. Я не знаю. По всей видимости, они ожидали кого-то постарше, во взглядах непонимание, что здесь делает подросток. Никита Горский, представил он, особо важная персона, которую необходимо охранять, уникально одарённый. Мужики загулыбались кивая. Полковник шагнул вперёд, прищурись, сдвинул брови, обвёл всех недобрым взглядом, улыбки с лиц тут же исчезли. Если кто-то не понял этот юноша, процедил он сквозь зубы, указав на меня рукой. член высшего совета ордена Древа жизни находится под покровительством магистра, а также попечительством самого императора. За его безопасность вы все отвечаете головой, и это не фигура речи. Он вновь окинул присутствующих суровым взглядом. Ясно, ясно, вопросов нет. Внимательно разглядывая меня, произнёс один из них. Полковник медленно кивнул. Тогда не станем терять времени. Мы тут же расселись по машинам. Два местных джипа поехали впереди, остальные сзади нас. В первый посёлок прибудем к вечеру, пояснил Павел, посмотрев на меня. Сейчас 12 часов по местному времени. К 7 будем на месте. Дорога хорошая, не разбитая. В пути сделаем одну остановку, перекусим. По приезду проведём совещание, всё обсудим. Нам выделили отдельное здание в военном городке. Если захочешь пить, скажи, бутылки в пакете. Маюркивну назад. Спасибо, я улыбнулся. А сколько вообще добираться до места? Точно не знаю. Павел пожил плечами. Это как раз с местными и обсудим. Как ехать, куда и сколько. Ну а если примерно, то два дня. Вздохнув, я откинулся на спинку сиденья. Понятно. Ты лучше расскажи, как там жил в Москве. Что интересного в школе? Про мои занятия рукопашным боем не забыл? Майор заулыбался. Я покачал головой. Не забыл. Тренирую, даже ребят стал обучать. Молодец, это радует. Он довольно кивнул. Пока ехали до привала, я не торопясь рассказывал, что со мной произошло за последнее время. Конечно, не всё, а только то, что можно говорить. Съехав с дороги, мы остановились на специально оборудованной для отдыха площадке. Выйдя из машины, я потянулся, глубоко вздохнул потрясающе чистый воздух, насыщенный благоуханием множества цветущих растений. Хорошо здесь. Столики, лавочки под раскидистыми деревьями, напоминающие наши дубы. Место для костра, даже мангал стоит. По всей видимости, народ тут часто останавливается. Расположившись, разлив чай из больших термосов, достав бутерброды, мы перекусили. Немного в стороне есть туалет. Многие туда сходили, в том числе и я. Местные охранники заинтересованно поглядывали на меня. Понимаю, нечасто увидишь уникально одарённого в таком юном возрасте. Скорее продолжили путь и к 7 часам вечера прибыли в посёлок. Въехав на территорию бывшей военной базы, остановились возле двухэтажного здания. Вещи забирать из машин не стали, нам лишь переночевать. Всех расположили в небольшой казарме, только мне выделили отдельную комнату. Затем сходили в местную столовую, поужинали. После собрались за большим столом, в каком-то помещении на втором этаже. Командир частных охранников расстелил на столе карту. «Выезжаем вот в этом направлении», – он провел пальцем. «Ехать двое суток. Дорога грунтовая, но езженная, так что в пути проблем не будет. Места для отдыха имеются». «Вот это...» – он прочертил круг. «Поселение, где жили рабочие. Отсюда до шахты семь километров». Командир указал, где она находится. «Оттуда начнем исследовать территорию». «Сколько людей пропало?» – глянул на него Павел. Тот посмотрел на полковника службы безопасности, который кивнул. «Всего сорок два человека. Двадцать восемь рабочих, шестеро из обслуживающего персонала. И восемь охранников. На месте стоит брошенная техника. Есть автобус, что привез смену». На шахте трудились 14 человек, четверо охранников. В момент исчезновения была пересменка. Когда мы прибыли, двигатели у машин ещё работали. Наши бойцы переглянулись. Павел удивлённо покачал головой. Да и я был немного шокирован. О количестве исчезнувших никто не говорил. Думал человек 10, а тут больше 40. Ничего себе. На данный момент, продолжил полковник, район блокирован до приезда специалиста. Он взглянул на меня. Все остальные также перевели свой взгляд. Может, расскажете, в чём его специализация? Командир подразделения частной охранной компании вопросительно посмотрел на представителя Имперской службы безопасности. Вы достаточно знаете. Тот бросил на него суровый взгляд. Остальное секретная информация, вас не касается. Забыли тему. Нарот пожав плечами, ещё раз взглянув на меня, уставился на карту. Военные принялись обсуждать тактику, как, кто, где должен передвигаться. Уточнили район обследования. А вот в саму шахту идти не надо. Это хорошо. А то мне что-то туда неохота. Всё-таки народ пропал на поверхности, внутри никого не было. Закончив совещание, спустившись в казарму, военные стали укладываться спать. Встанем рано, насчёт завтрака в столовой договорились. Я ушёл к себе, раздевшись, выключив свет, завалился в кровать. Известие о том, что пропало такое большое количество людей, немного взволновало. Действительно, без партала не обошлось. Им просто некуда деться. Но как произошло похищение? Да и зачем? Загадка. Утром меня не пришлось будить, поднялся вовремя. Вместе со всеми позавтракал, в нофи устроился в автомобиле. В течение дня будет три остановки, прежде чем мы доберёмся до места ночёвки. По дороге ездили грузовики, возили руду, поэтому там имеется небольшая гостиница для отдыха водителей. На данный момент пустоет, так что места для нас хватит. Персонал предупреждён. Будет ждать. Как только выехали из посёлка, я вновь принялся разглядывать местность, уставившись в окно. "Никита", обратился ко мне Павел. Я глянул на него. "Мы, конечно, кое-что о тебе знаем. Понимаю, не стоит спрашивать, каким даром ты ещё обладаешь, но может у тебя есть мысли на тот счёт, куда могли деться люди?" "Даже не знаю, что ответить. Говорить про портал не могу, а врать не хочется". Вздохнув, я отрицательно покачал головой. "Понятно. то улыбнулся. Секретная информация. Явной в продолжил рассматривать окрестности. Всё-таки иной мир, но ничего примечательного. Обычные поля, холмы, поросшие густой растительностью кустами, всё как на земле. Проехали пару мостов через небольшие речки, затем пошёл лес. Дорога сквозь него проложена широкая. Деревья напоминают тропические, с густыми кронами, широкими листьями, только лиан не хватает. В глубине он хмурый, сумрачно-зелёный. переходящей в Чещёбах в Черното. Многие из валы покрыты мхами. Жаль в пути так и не встретилась местная живность. Интересно, какие животные здесь обитают. Подъехав к обозначенному на карте месту, мы устроили первую стоянку. Затем встали уже на более продолжительную по обедов. На третьей остановились лишь на несколько минут. К гостинице прибыли, когда уже совсем стемнело. В моём понимании, на гостиницу это мало похоже. Я как будто очутился в средневековье. Настоящая огромная двухэтажная изба, построенная из местной древесины. Первый этаж обеденный зал, на втором номера для отдыха. Поужинав, я завалился спать в своей комнате. Утром по завтраках вновь продолжили путь и к вечеру прибыли к месту назначения в рабочий посёлок. Нас разместили в нескольких избах, стоящих рядом друг с другом. Выдвигаться в сторону шахты решили с самого утра. Как только рассвело, перекусив, направились к финальной точке нашего путешествия. 7 км. Расстояние небольшое, добрались быстро. Машины сосредоточившись, остановились. Охранники и военные тут же повыскакивали наружу. Наёмники отошли чуть дальше, егеря ближе ко мне. Выйдя из джипа, я осмотрелся. Впереди гора, в ней проход шахта, железная дорога, уходящая вглубь. Стоят вагонетки, на территории грузовики, экскаватор для погрузки, жилой корпус, рядом отвалы породы, слева электростанция. Прямо на дороге по центру стоит автобус. Пока ничего необычного не замечаю. Двое одарённых заняли позиции по бокам, недалеко от меня, один сзади. Все напряглись, внимательно всматриваясь в окрестности. Ко мне подошёл полковник Имперской службы безопасности. Есть что? Я отрицательно покачал головой. Тот протянул небольшой цифровой фотоаппарат. Пользоваться умеешь? Вдруг понадобится. Ты понимаешь, о чём я? Утвердительно кивнув, забрав его, включил. Если увижу где-то портал, сфотографирую местность, потом дорисую. Павел сделал уже с рукой. Мы выдвинулись вперёд. Обойдя всю территорию, я уже решил, что ничего здесь нет. Зайдя за отвал пустых пород, посмотрел по сторонам. Метров в 20 возле скалы заметил то, что искал. Совсем близко подходить не стал. Авал искажённого пространства, оставшийся после открытия портала, виден для меня отчётливо. Сделав несколько снимков, кивнул полковнику, направился к машинам. Ну вот, идти куда-то, обследовать весь квадрат не пришлось. Управился достаточно быстро. Успею побывать дома на Ионе. На ну что? Ко мне подошёл Павел. Всё, возвращаемся. Я кивнул. Взяв рацию, тот скомандовал отбой и сбор у машин. Отойдя немного в сторону к куче больших камней, я отправился. Нарут уже собрался. Охранники открыли двери джипов, положили на сиденья оружие, расслабились. Но ягиря продолжали контролировать местность, поглядывая по сторонам. Внезапно послышался небольшой хлопок, как раз в той стороне, где был портал. Военные среагировали мгновенно, направив в ту сторону оружия, но ничего сделать не успели. Все, кто со мной приехал одновременно, повалились на землю. Я замер, не понимая, что произошло. В виски начало покалывать, появилось неприятное чувство давления в области затылка. Резко развернувшись, отпрыгнув в сторону камней, быстро спрятавшись за ними, С той стороны, где открылся портал, кто-то шёл в нашу сторону. Осторожно высунувшись, стал наблюдать за происходящим. С другой стороны на осыпи появился человек, пройдя немного вперёд, остановился. Да, человеком его можно назвать с натяжкой, ростом под два метра, худой в каком-то облегающем, сером комбинезоне. Руки длиннее, чем обычно, но главное голова, полное отсутствие волос, вместо них с двух сторон на черепе два костяных нароста, лицо вытянутое. Нос приплюснут, губы маленькие. Острый подбородок, цвет кожи странный, серый, с синеватым отливом. На правой руке одето устройство типа перчатки, на ладони большой светящийся круг. На другой руке в районе запястья широкий манжет со встроенным экраном. На поясе прикреплены какие-то устройства. В центре на груди выпуклый и спускающий белый свет овал. Поднеся ближе к лицу правую руку, он поводил пальцем по экрану, внимательно изучая появившуюся там информацию. Я приобрёл взглядом лежащих людей. Какого-либо оружия я у него не заметил. Вначале пришелис напроворся к военным, распростёр над дним ладонь, поглядывая при этом на экран. Прошёл рядом с наёмниками, похоже сканирует их. Возле одарённых задержался, повторив свои действия несколько раз, что-то вновь понажимал на экране. Сняв с пояса маленькие плоские круглые предметы, прикрепил им на грудь. Глянув на оружие, что лежало возле военных, ненадолго задумался. Затем медленно направился к порталу. По всей видимости, в этот раз оно его не заинтересовало. Люди тут же поднялись в воздух на высоту около метра. Понятно, устройство позволяет их перемещать. Я вдруг вспомнил, что у меня есть фотоаппарат, и аккуратно сделал несколько снимков. По всей видимости, прибор, что светился у пришельца на груди, испускает какую-то энергию. Именно она мгновенно всех отключила, как только он появился в этом мире. Я ощущал излучение, но оно на меня не влияло. Зато остальные были без сознания или погружены в глубокий сон. Этот гад ведь сейчас заберёт одарённых, исчезнет в портале, и что делать? А вот это уже совсем плохо. Тот внезапно вернулся, постояв немного, ещё раз просканировав Павла, также прикрепил к нему прибор. Майор, как и остальные, повис в воздухе в метре от земли. Но я же не могу допустить, чтобы их похитили, тем более Павла. Пришелец вновь направился в сторону врат. Тела людей медленно поплыли за ним. Делает он всё не торопясь, ничего не опасаясь, полностью уверен в своей безопасности. Прикрыв глаза, я несколько раз глубоко вздохнул. Сейчас проходит недалеко от меня. Надо принимать решение. Положив фотоаппарат, обернувшись к драгорну, вышел из своего укрытия. Руки тут же покрылись паутиной электрических микроразрядов. Вздрогнув, остановившись, пришельлец резко повернулся в мою сторону и замер. На его не совсем человеческом лице отчётливо отразилась крайняя степень удивления. И даже испуга, по всей видимости, не ожидая ничего подобного. Быстро придя в себя, он сделал шаг назад, скинув руку, на которой была надета перчатка со светящимися на ладони кругом, направил её на меня. Тот начал пульсировать ярким светом. У меня появилось неприятное ощущение лёгкого жжения в области лба. Особо не думая, я резко выбросил вперёд правую руку. С неё сорвался разряд молнии, ударив точно в направлении его устройства. Ничего себе. Да у него энергетический щит, только слабенький. От моего разряда по нему пошли световые вспышки, и он распался. Остаток разряда угодил в ладонь. В разные стороны разлетелись искры. Устройство тут же перестало работать. Пришелец неистово протяжно заорал от боли, прижал руку к груди. Какой у него интересный высокочастотный голос. Человек так не способен кричать. Я хотел выпустить ещё разряд, но тот с какой-то неимоверно бешеной скоростью рванул в сторону портала. Да, я мог бы его достать новым разрядом. В голове промелькнула подобная мысль, но пока размышлял, стоит или нет, тот всё-таки скрылся в проходе, который тут же схлопнулся. Как только это произошло, люди, висящие в воздухе, рухнули на землю. Покачав головой, я вернулся в тело человека. Интересно, кто это был? Что ему от нас надо? Посмотрев в сторону, где был портал, возникло понимание, что в ближайшее время здесь никто не появится, если придут вообще. Интересно, откуда оно у меня взялось? Зато теперь знаю, это не межмировой проход, он для перемещения по планете. Когда был открыт, я заметил иную структуру. Она схожа с той, что разглядывал у себя на Ионе. Значит, и в мире Орма, где погиб мой как бы отец и мать, точно такой же. Да, будет что рассказать князю Рамадановскому, но сейчас надо приводить людей в чувство. Уверенность в том, что пришельцы в ближайшее время не появятся, это хорошо. Но лучше поскорее отсюда убраться, что потом со всем этим делать, не мне решать. Вернувшись на то место, где прятался, забрал фотоаппарат, выключив его, сунул в накладной карман брюк. Первым делом подошёл к тем, на ком были прикреплены непонятные маленькие приборы. Сняв один, покрутил присмотревшийся. Небольшой, плоский и круглый, никаких надписей и кнопок, вообще ничего. В центре что-то матово-пластиковое. Когда он работал, эта часть светилась. Собрав остальные и спрятал в карман брюк. Энергии у меня много. Нагнувшись к Павлу, прикоснулся к лбу ладошкой. Пустил в него небольшой импульс жизненной силы. По идее, должно сработать. Иных вариантов, как привести в чувство, просто не знаю. Действительно, через пару минут тот зашевелился, вскоре открыв глаза, тут же присев, заозирался по сторонам. Что произошло? Майор медленно поднялся и с жадным свой оружие. Почему все лежат? Трудно объяснить, я покачал головой, но могу точно сказать, опасности нет. Никита, что случилось? Быстро метнувшись, Павел поднял автомат, проверив его, бросил суровый, встревоженный взгляд на лежащих людей, затем посмотрел на меня. Придётся кое-что объяснить. На нас было совершено нападение пришельцам. Он мгновенно всех отключил. Вы ничего не успели понять. Затем некоторых собирался забрать с собой. Дядь Пёш, я не могу рассказать больше. Даже об этом никому не упоминай. Пришелец сбежал, не думаю, что вернётся. Майор вновь обвёл взглядом лежащих людей. Почему сбежал? Твоя работа. Он уставился на меня. Кивнув, я направился к Степану. Надо остальных приводить в чувство. Что-нибудь придумай, как всё объяснить людям, бросил ему. Попробуй тот, объясни, покачав головой, майор вздохнул. Скоро уже все поднимались с земли. Я залез в машину, устроившись на переднем сиденье. А что мне с ними разговаривать? Пусть командир объясняет. Поэтому и разбудил его первым. Естественно, ко мне подскочил полковник Имперской службы безопасности. "Ты цел? С тобой всё в порядке?" Взгляд у него был крайне встревоженный. Я кивнул. "Да, всё нормально". Он облегчённо вздохнул. "Не объяснишь, что произошло?" Я посмотрел на Павла. "Майор расскажет. Насчёт всего остального, извините, вы сами знаете. Князь Рамадановский на этот счёт дал чёткие указания". "Да, да". Тот покивал, повернувшись, направился к майору. вокруг которого все уже собрались. Ничего страшного. Павел поднял руку, призывая бойцов к тишине. По всей видимости, произошел аномальный выброс газа. Мы попали под его воздействие, ничего не заметив, так как тот не имеет запаха. Легко отделались, потеряв на короткое время сознание. Всё закончилось. Возвращаемся домой. Конечно, никто не поверил, но задавать вопросы не стали. Народ рассредовался по машинам. Павел уселся за руль. Степан, как и прежде, назад к оператории. Что-то там посщёлкал на пульте. Система слежения обнаружила чужеродный объект, но не сработало на подавление, требовало подтверждения. Доложил он. Извините, командир, я не давал доступа для режима автоматического принятия решения на уничтожение противника, только сканирование. Всё правильно, твоей вины здесь нет. Павел повернулся к нему. Данные зафиксируй и не распространяйся. Да, командир. Тот принялся что-то делать на пульте. Вот нравится мне егеря. Никогда не задают лишних вопросов. Вскоре мы направились домой. Пока ехали, я много думал над тем, что произошло. Появление Драгорна для пришельца оказалось полной неожиданностью. Похоже, с моим видом он не знаком. Я не только у него прибор уничтожил. Скорее всего, рука тоже повреждена. Интересно, сколько их было, когда забирали 40 человек? К тому же в тот раз оружие охраны унесли с собой. Забрали как образцы для изучения? Вот зачем они это сделали? Мы неизвестный для них вид... решили таким способом собрать информацию, но почему так агрессивно? Нельзя было просто вступить в контакт? Обязательно было похищать людей, ведь наверняка всех потом убили. Чувствуют своё превосходство, поэтому так себя ведут? Странно всё, непонятно. На привалах бойцы поглядывали на меня, но никто не лез с вопросами. Только полковник связался с кем-то по рации: "Подойдя ко мне, сообщиу, что князь Рамадановский будет ждать, как и договаривались". Наконец мы прибыли к вратам. Попрощавшись с охранниками из частного агентства, переместились на землю. Покинув территорию враг, встали на стоянки. К нам подъехал гражданский автомобиль представительского класса. Степан передал мне мои тёплые вещи, Павел кивнул на машину. Это за тобой. Мы будем ждать возле прохода на ионо. Я кивнул. Хорошо. Выйди из машины, пока надевао куртку, поожелся. Чёрт, успел привыкнуть, что на улице тепло, а здесь мороз. Ко мне подошёл полковник Имперской службы безопасности. Прошу пройти в машину. Вас ожидает князь. Мы проехали посёлок, куда-то свернули, остановившись возле небольшого коттеджа на территории военной базы. Я вылез наружу. Полковник рукой указал на вход. Войдя внутрь, сняв и отдав дежурному куртку, покачал недовольно головой. Зачем одевал, ведь в машине ехал? Меня сопроводили на второй этаж. Открыв дверь в комнату, пропустили внутрь. Войдя, я поклонился. С кресла тут же поднялся князь Ромадановский. Следом за ним дед И он здесь. Неожиданно. Мне не говорили, что тот будет присутствовать. Здравствуй, Никита, князь пожал руку, а дед, подойдя, крепко обнял. Ты пока поешь, Ромадановский кивнул на накрытый сбоку столик, когда тот меня отпустил. Я пока переговорю со своим человеком. Спасибо. Кушать действительно хочется. Князь вышел, а я, усевшись на стул, занялся едой. Дед, поглядывая на меня, присел рядом. Как всё прошло? Не выдержал он, Проглотив очередную порцию, я улыбнулся. Нормально, почти без происшествий. Князь вернётся, всё расскажу. Что значит почти? По глазам вижу, что-то случилось. Дед откинулся на спинку стула, нахмурившись. Ну, дед, дай поесть. Я умилённо на него посмотрел. Ешь, ешь. Вздохнув, он махнул рукой. Ты лучше скажи, а почему сам князь Рамадановский занимается этим вопросом? Решил я немного его отвлечь, а то уже задумался, брови нахмурив. Мир-то от слишком важен. Мы добываем редкоземельные элементы. На земле в чистом виде они не встречаются, некоторых вообще нет. От них зависит развитие новых технологий, в том числе военных. Понятно. А как мои ребята? Поинтересовался я. Да что твои ребята? Рады, что наконец дома, с родителями общаются. Мне надоедают звонками, пытаясь выяснить, когда ты приедешь. Я допил сок. В этот момент вошёл хмурый князь Ромадановский. Вы севший рядом, посмотрел на меня. Молодец, ничего не сказал. Даже мой человек не смог объяснить, что произошло. Он утвердительно покивал. Рассказывай. Вытер фрот салфеткой и откинулся на спинку стула, думая, в отличие от князя, дед будет в шоке, ведь не известно, как всё могло закончиться. Боюсь, Павлу со остальными от него достанется, хотя они ни в чём не виноваты. Вначале я пересказал в подробностях, что и как было. Твою мать, Вы крикнул дед, скакивая с места, сплеснув от возмущения руками, сжал кулаки. Ничего особо не случилось. Уперев руки в бока, он сердито посмотрел на меня. А вы мне что говорили? Дед уставился на Ромадановского. Опасности нет, только обследуйте территорию. Кто же мог знать? Князь тяжело вздохнул. Дед, ну что ты завёлся? Всё целое. Решил я его успокоить. Ага, зря сказал. Как это? Он вновь сплеснул руками. Ты мог оттуда не вернуться. Сгинуть со остальными, выкрикнул он, но ну, разошелся. Я покачал головой, вздохнув, достал фотоаппарат, включив его, передал князю. Тот, посмотрев в снимке, показался опящим от негодования деду. Присев, он уставился на экран. Этот портал только для перемещений по планете, продолжил я. Все люди именно таким способом были похищены. По всей видимости, у них где-то есть база, но они явно не из этого мира. Очень высокий уровень технологий. Да и что за раса такая, не представляю. Достав из другого кармана те устройства, что забрал, протянул их Ромадановскому. Только отдал два, а не три, оставив одно себе. Павел ведь тоже скрытый одарённый, дед как-то говорил: "Не зачем кому-то об этом знать, а то начнёт князь интересоваться, кто был третьим". Это они? Ромадановский стал внимательно разглядывать приборы. Да, я кивнул. Скорее всего, создают эффект левитации или что-то типа того. У пришельца ещё что-то было, без этого не действует. Они просто перестали работать, как только тот ушёл. Рамадановский медленно задумчиво покивал. Весьма ценные сведения. Князь взглянул на него, продолжавший хмуриться дед. Подобный риск недопустим. Вздохнув, тот положил устройство на стол. Мы не могли предполагать, что подобное возможно, повторил он. Почему именно в тот момент, когда туда прибыл Никита, активировался портал? Князь перевёл взгляд на меня. Ты сказал, его интересовали только одарённые. Возможно, узнав о них от пленных, они оставили там какой-то маяк, чтобы тот передал сигнал, зафиксировав их присутствие. Ведь до этого на других людей, что побывали в том месте, не реагировал. Мы всё досконально обыщем и подготовимся к новому визиту, если он последует, глава безопасности задумался. Значит, наши пропавшие люди уже допрошены. Скорее всего, их нет в живых. Князь поднялся. Мы встали вслед за ним. Он пожал мне руку. Спасибо за помощь. Прости, что всё так получилось. Я пожал плечами. В том нет вашей вины. Ещё раз поблагодарив меня, он забрал фотоаппарат и напланетные приборы, попрощавшись с дедом, удалился. Пошли, тот кивнул на выход. Дома поговорим. Вздохнув, я направился за ним. Вот чувствую, будет бурчать. Оно и понятно, сильно переживал за меня, а тут целое нападение. Главное, никто ничего не смог сделать. Но зная его, Отчитает это точно. Нас довезли до врат, где ожидал отряд егерей, расположившись в сторонке. Павел, увидев хмурого деда, покачав головой, передал мне сумку. Дед, бросив на них суровый недовольный взгляд, кивнул на врата. Возвращайтесь на базу. Павел тяжело вздохнул, поправив амуницию, отряд направился на Иоанна.